Каждый пролетарий знает, что Ленин – вождь. Ленин – это апостол мирового коммунизма. Мы, ученики последователи Ленина, мы можем прямо и открыто сказать, да, мы стремимся к тому, чтобы хоть немного походить на этого пламенного трибуна международного коммунизма. на величайшего вождя и апостола социалистической революции. Какого-либо знал мир. Да здравствуй, товарищ Ленин. Бурные аплодисменты. Да, действительно бурные. Долго не смолкающие аплодисменты. Бунин хлопал в ладоши. Это как в известном Водевиле. Ваше Великова. Можете мне отрубить голову, но я правду вам в глазах. Вы, ваше величество, гений. Диновьевская биография, этот чудесный труд, многое говорящий и о том, кто написал его, и о том, кому он посвящен. Большевистских вождей никак не обвинишь. в промы. Может, Ленин ничего не знал? Ну, что печатает Диновьев? Не думаю. Наверняка он внимательно проглядел текст и прошелся по нему рукой мать. Алданов поддержал Бунин. У меня лежит забавная вещица. После выхода Ленина одна дама меня разыскала и сделала подарок. Это латунный жетон с изображением Ленина, вышедший в 18 году. Размер 28 мм. Красивая бронзовая медаль вышла в девятнадцатом. Ленин рядом с Марксом и Энгельсом. У вас она тоже есть? Нету пока, но будет. Тираж у нее большой. Тиражи действительно были большими, как амбиции вождей. Глава четвертая. В июле двадцать первого года В заплеванной тифозной москве умирал юлий алексеевич бун пришедший к нему борис зайцев увидал высохшего от голода и страшных душевных мучений человека горьким шепотом он выдохнул когда мы расшатывали самодержавие готовили социальную революцию разве мы думали что выродится вот Такое. Он пожевал бледными губами и, не подобрав подходящего слова, надолго умол. От Ивана писем не было. И Юлия отрицательно покачал головой. Нет, конечно. Разве из-за границы дойдет? Через минуту грустно добавил. Нет. Мне Ивана уже не видать. Долго не протяну. С тяжелым сердцем. Зайцев простился с Юлией. Усилиями Бориса Константиновича и еще нескольких литераторов удалось Юлию поместить в больницу, уже носившую имя, уроженца Елецкого уезда, первого наркома здравоохранения Николая Семашко. Когда племянник Юлия Алексеевича привез его в больницу, врач, посмотрев на прибывшего, задумчиво сказал, Медицинский уход у нас хороший. Да вот с питанием, прямо скажу, больных кормить нечем. Юрий Алексеевич не затруднил собою, своей жизнью медицинский котел. На другой же день по прибытии он умер. Сияющий солнцем и безоблачным небом горячий день, среди зелени и благоухающих цветов, скрипучие дороги, привезли покойного на окраину города, на новое кладбище Донского монастыря. Он вытянулся в дешевом гробике, маленький, худенький, чисто выбритый, окоченевшими членами, глубоко утонув под стилки, навсегда неестественно согнувшейся головой, на подушке и выражением какого-то удивления, какое нередко бывает на лицах мертвеца. За дрогами шло несколько человек, старые друзья, остатки прежней среды. Первыми подняли гроб, телешов и зай. Дорогой читатель, если вам доведется быть в Москве, зайдите на новое кладбище Донского монастыря. Недалеко от входа слева стоит маленький холмик. Здесь покоится тело. Юлия Алексеевича Бунин. Глава пятая. В те же июльские дни, ничего толком не знавшие о положении брата, Бунин получил открытку с почтовым штемпелем германского визбадена. Рукою Гиппиус было написано. «Маэстро, я нахожу, что вы бы не раскаялись, если бы приехали сюда». Зная ваш капризный характер и боясь ответственности, я вас не убеждаю, но зато нарисую беспристрастную картину. В самых ярких красках поэтесса воспевала прелести дачной жизни, удобное жилье, роскошная природа, дешевое питание. И, как самый заманчивый довод, жизнь здесь куда дешевле, чем в Париже. Эх, Вера, Где наше не пропадала Начинаем курортную жизнь. В десять часов утра тридцать первого августа супруги Бунины прибыли в город Наренье, славящийся горячими целебными источниками и производством шампанских пив. На таможне добродушный немец с мясистым румяным носом и такого же цвета щеками, выдававшими любителя пива. Страшно обрадовался, узнав, что перед ним русский. Оказалось, что он воевал в России и два года пробыл в плену. В Германию вернулся с трофеем, с русской женой. «Это есть жена зергут Он поднял вверх большой палец. Выяснив, что у Бунина денег больше, чем положено для ввоза, еще раз улыбнулся. хорошо